Голые факты. Когда я позвонил Грэйму и согласился, он еще точно не знал, чем все-таки будет заниматься эта комиссия, под чьим руководством и даже примут ли в комиссию меня. Надежда все еще оставалась. Но на следующий день, в понедельник, в 4 часа дня зазвонил телефон. «Мистер Фейнман, вы приняты в комиссию», которая тем временем уже стала президентской комиссией, возглавляемой Уильямом П. Роджерсом. Я вспомнил мистера Роджерса, Он вызывал мое сочувствие, когда был госсекретарем. Мне казалось, что президент Никсон все больше и больше задействует советника по государственной безопасности, Киссинджера. Как бы то ни было, первое собрание должно было состояться в среду. Я счел, что во вторник делать там нечего, и собрался лететь в Вашингтон во вторник ночью. Я позвонил Эллу Хипсу и попросил его собрать в Лирт несколько человек. Лирт — лаборатории НАСА по изучению реактивного движения в Посадене под управлением «Алтеха». Тех, кто что-нибудь знает о проекте Шатла, чтобы я вошел в курс дела. Во вторник утром я мчусь в Лирт. Эл меня усаживает. Входят инженеры один за другим и объясняют различные части шаттла. Не знаю уж, откуда они это знали, но о шаттле они знали все. Для меня провели очень основательный, быстрый, интенсивный брифинг. Парни из Лирт были столь же полны энтузиазма, как и я. Это и правда было очень волнующим. Когда я теперь смотрю свои записи, видно, как быстро они дали мне подсказки, где в шаттле могут возникнуть проблемы. Первая строка моих записей препятствует возгоранию, прокладка. Чтобы защитить ракетное топливо от возгорания через металлическую стенку каждого ракетного ускорителя, существует изоляционная прокладка, которая не работает как следует. Вторая строка моих записей. При проверке хомута выявлены подпаленные на О-кольцах. Было замечено, что горячий газ иногда прожигает замазку за изоляционными кольцами в монтажном соединении твердотопливного ускорителя. В той же самой строке говорится цинк хром-О-2 создает пузырьки. Цинкохроматовая уплотнительная смазка, нанесенная за кольцами как изолятор, образует пузырьки, которые могут увеличиться очень быстро при протечке горячего газа и вызвать эрозию уплотнительных колец. Инженеры рассказали мне, насколько изменяется давление в твердотопливных ускорителях за время полета, из чего делается ракетное топливо, как топливо заливается и потом отвердевает при различных температурах, дали процентные содержание асбеста, полимеров и прочего в прокладочных материалах и много чего другого. Я узнал о босевых нагрузках и силах в двигателях, самых мощных двигателях такого веса из всех, что когда-либо были созданы. У двигателей этих много проблем, особенно растрескивание лопаток турбины. Инженеры говорили мне, что люди, работающие над двигателями, во время каждого полета скрещивали пальцы, чтобы не сглазить, и в момент взрыва шаттла они были уверены, что это двигатели. Если инженеры чего-то не знали, они говорили примерно следующее. «О, это знает Лайфер, надо его позвать». Эл звал Лайфера, и тот тут же приходил. Лучшего брифинга у меня и быть не могло. Это называлось брифинг, но коротким он не был. Он был очень интенсивным, очень быстрым и очень полным. Это единственный известный мне способ быстро получить техническую информацию. Ты не просто сидишь, пока они проходят по всему, что, по их мнению, должно быть интересно. Нет. Ты задаешь уйму вопросов, тут же получаешь ответы, и скоро уже начинаешь понимать обстановку и понимаешь, что именно спросить, чтобы получить следующую часть информации, которая тебе требуется. В тот день я получил чертовски хорошее образование и впитывал информацию словно губка. Ночью я полетел в Вашингтон рейсом Red ай Рейс, который отправляется с западного побережья в 11 часов вечера и пребывает на восточное побережье около 7 часов утра, на 5 часов и 3 временные зоны позднее. Примечание Лейтона. И прибыл туда рано, утром, в среду. Больше я никогда не полечу этим рейсом. Научен уже. Я отметился в гостинице Holiday Inn в деловой части Вашингтона и взял такси, чтобы меня отвезли на первое заседание комиссии. «Куда?» — говорит шофер. У меня только и было, что бумажка, на которой написано «1415, Эйтс-стрит». Мы отправляемся. В Вашингтоне я новичок. Капитолий находится вон тут. Памятник Вашингтону вон там. Все кажется очень близко. Но такси едет и едет все дальше и дальше вглубь территории, которая становится все хуже и хуже. Здания делаются все ниже и выглядят все более убогими. Наконец мы оказываемся на этой самой эйтс стрит и пока мы по ней едем, здания вообще начинают исчезать. И вот мы находим нужный адрес. Методом интерполяции, ибо это пустой участок между двумя домами. К этому моменту я понимаю, что что-то тут явно не то. Я не знаю, что мне делать. У меня только этот клочок бумаги, я не знаю, куда ехать. Я говорю таксисту, собрание, на которое я еду, как-то связано с НАСА. Вы можете отвезти меня в НАСА? Конечно, говорит он. «Вы же знаете, где НАСА, разве нет? Это как раз там, где я вас посадил». И это действительно было так. До НАСА я мог бы дойти пешком из гостиницы «Холли Дэ Оно находилось прямо через улицу. Я вхожу, минуя охрану у входа и начинаю блуждать по зданию. Нахожу дорогу в офис Грэма и спрашиваю, как насчет собрания по поводу шаттла. «Да, я знаю, где оно проходит», — говорит кто-то. «Я отведу вас туда». Меня отводят в комнату. Здесь, ясное дело, проходит большое собрание. Яркие огни, телевизионные камеры впереди. Зал полон, набит людьми под завязку. Мне удается только с трудом протолкнуться в задние ряды. Я думаю, в этом зале только один вход. Как, черт побери, я проберусь отсюда вперед? Потом мне что-то удается расслышать. Все происходит так далеко, что я с трудом могу разобрать, что именно это такое, но явно это другая тема. Поэтому я возвращаюсь в офис Грамма и нахожу его секретаря. Он звонит куда-то и выясняет, где проходит заседание комиссии. «Я тоже не знаю», — говорит она кому-то на другом конце провода. «Он просто забрел сюда». Собрание проходило в адвокатской конторе мистера Роджерса на H-стрит, 1014-15. А на моей бумажке было написано эйтс стрит 1415. Адрес был продиктован по телефону, поэтому я расслышал aids Наконец, я попал в офис мистера Роджерса, я был единственным опоздавшим, и мистер Роджерс представил меня остальным членам комиссии. Кроме мистера Роджерса, я слышал только об одном из них — Ниле Армстронге, лунном человеке, который был вице-председателем. В комиссию также входила Салли Райт, но до меня только потом дошло, кто она такая. Салли Райт — первая американская женщина, которая побывала в космосе. Примечание Лейтона. Там был очень приятный парень в военной форме, генерал Кутина, произносится КУТИНА. В своем обмундировании он выглядел весьма внушительно, поскольку остальные были в обычных костюмах. Первое заседание действительно оказалось неофициальной встречей. Это меня беспокоило. После брифинга в Лирт я все еще был как заведенная пружина. Мистер Роджерс сделал объявление. Он зачитал выдержки из постановления, определяющего нашу работу. Комиссии надлежит первое. Изучить обстоятельства катастрофы и установить возможную причину или причины катастрофы. И второе. Разработать рекомендации по внесению изменений или другим действиям на основании полученных данных и определений комиссии. Еще мистер Роджерс сказал, что мы завершим свое расследование за 120 дней. Это принесло облегчение. Масштаб деятельности нашей комиссии будет ограничен расследованием катастрофы. И, быть может, с нашей работой будет покончено до того, как я покончу с собой. Каждому из нас мистер Роджерс обратился с вопросом, сколько времени мы можем посвятить работе в комиссии. Некоторые из членов комиссии уже были на пенсии, а остальные, почти все, сказали, что изменили свое расписание. «Я готов работать сто процентов своего времени, начиная прямо сейчас», — сказал я. «Кто будет ответственным за написание отчета?» — спросил мистер Роджерс. «Это вызвался сделать мистер Ходс, редактор журнала Aviation Week». Затем мистер Роджерс поднял другой вопрос. «Я уже давно в Вашингтоне», — сказал он, — «и есть одна вещь, которую вам следует знать. Как бы мы ни старались, утечек в прессу все равно не избежать. Мы можем лишь попытаться их минимизировать. Правильный образ действия — это проводить открытые заседания. У нас, конечно же, будут закрытые заседания, но если мы обнаружим что-то важное, то сразу устроим открытое заседание, чтобы общественность знала, что происходит». «Чтобы с прессой все было в порядке», — продолжил мистер Роджерс, «первое же официальное заседание комиссии будет открытым». Мы встретимся завтра в 10 часов утра. Когда мы уже расходились, я услышал, как генерал Куутина спрашивает, где ближайшая станция метро? Вот это парень, — подумал я, — пожалуй, мы с ним поладим. Он, видать, классный мужик, несмотря на этот свой маскарадный костюм. Не из тех генералов, которые ищут своего водителя и свою персональную машину. Он возвращается в Пентагон на метро. Он сразу же мне понравился, и за время работы комиссии я обнаружил, что мое суждение в данном случае было абсолютно верным. На следующее утро за мной приехал лимузин. Кто-то организовал наш приезд на лимузинах на первое официальное заседание. Я сел на переднее сиденье рядом с водителем. Мы едем на заседание, и водитель мне говорит: "Я так понимаю, в эту комиссию входит много важных людей". "Да, похоже на то". "Знаете, я коллекционер автографов", говорит он. "Не сделаете ли одолжение?" "Конечно", говорю я. Я лезу за ручкой, а он говорит: "Когда мы туда приедем, не могли бы вы показать мне Нила Армстронга, чтобы я смог взять у него автограф?" Перед началом собрания нас привели к присяге. Все толпились вокруг, секретарь вручил каждому бейдж с фотографией, чтобы мы могли ходить в НАСА повсюду. Кроме того, нам пришлось подписать какие-то формуляры. Там было, что ты согласен делать то и это, чтобы твои расходы были оплачены и так далее. После приведения к присяге я встретил Билла Грэма. Я узнал его. Как мне помнилось, он хороший парень. Первое открытое заседание должно было быть общим брифингом и презентацией больших шишек НАСА, мистера Мура, мистера Олдрича, мистера Ловенгуда и других. Мы сидели на больших кожаных креслах на возвышении, и на нас направлялись софиты и все телекамеры всякий раз, когда мы чесали носы. Я оказался рядом с генералом Кутиной. Перед самым началом собрания он наклоняется ко мне и говорит. «Второй пилот первому, причеши волосы, я отвечаю». Первый пилот второму. Не одолжишь свою расческу? Первое, что нам пришлось выучить, так это безумные аббревиатуры, которые НАСА использует повсюду. ТРД — твердотопливные ракетные двигатели, которыми укомплектовано большинство ТРУ — твердотопливных ракетных ускорителей. ОДКШ — это основные двигатели космического шаттла. Они сжигают ЖВ, жидкий водород, и ЖК, жидкий кислород, который содержится в ВР, внешнем резервуаре. На все имелись свои буквы. И это относилось не только к чему-то большому. Практически у каждого клапана был свой акроним, поэтому нам сказали, мы дадим вам словарь акронимов. Это на самом деле очень просто. Безусловно просто, но словарь — это большущая толстенная книга, которую постоянно приходится листать, чтобы найти нечто вроде ТТНВД — топливный турбонасос высокого давления, и КТНВД — кислородный турбонасос высокого давления. Потом мы узнали о буллитах. маленьких черных кружочках, стоящих перед предложениями, которые резюмируют, отмечают ключевые моменты. Эти проклятые буллиты шли сплошняком в наших брифинговых материалах и на слайдах. Оказалось, что кроме мистера Роджерса и мистера Этчинсона, которые были юристами, а также мистера Ходца, который был редактором, у всех нас имелись ученые степени, генерал Кутина, Получил ученую степень в Массачусетском технологическом институте. Мистер Армстронг, мистер Коверт, мистер Румель и мистер Саттер были инженерами по аэронавтике, а мисс Райт, мистер Уолкер, мистер Уэйлон и я — физиками. Вроде бы большинство из нас провели уже некоторую предварительную работу. Мы то и дело задавали вопросы куда более технические, чем были готовы услышать некоторые большие шишки. Когда кто-то из них не сумел ответить на вопрос, мистер Роджерс заверил его, что мы понимаем, он не ожидал услышать настолько детальные вопросы, и нам будет довольно во всяком случае пока, вечного ответа, эту информацию мы дадим вам позднее. Главное, что я узнал на том брифинге, это насколько неэффективно публичное разбирательство. Почти все время другие люди задают вопросы, ответы на которые ты уже знаешь, или они тебе не интересны. И это настолько избивает с толку, что ты едва слушаешь, когда проходит один из важных пунктов. Какой контраст по сравнению с Лирт, где я очень быстро получил всевозможную информацию? В среду мы собирались в офисе мистера Роджерса. На это ушло два часа. А что нам будет делать всю оставшуюся часть дня? Ничего. А вечером? Ничего. На следующий день у нас было открытое заседание. К этому вопросу мы вернемся позднее, то есть опять ничего. Хотя в Вашингтоне мы вроде бы ежедневно что-то и делали, но фактически рассижимлись без дела, не занимаясь ничем почти все время. В тот вечер я сам нашел для себя занятие. Я выписал ряд вопросов, которые мы будем задавать во время нашего расследования, и какие темы нам следует изучить. Мой план состоял в том, чтобы выяснить, чем хотят заняться остальные члены комиссии, чтобы можно было разделить обязанности и приступить к работе. На следующий день, в пятницу, у нас состоялось первое настоящее заседание. К этому времени нам уже выделили офис. Мы встречались в старом здании администрации. Там даже был парень, который стенографировал каждое наше слово. Мистер Роджерс по какой-то причине задержался, и пока мы его ждали, генерал Кутино предложил рассказать нам, что такое, собственно, расследование катастрофы. Мы сошли, что это разумная идея, и тогда он объяснил, как военно-воздушные силы проводили аналогичные расследования по аварии с непилотируемым титаном. Меня очень порадовало, что описанная им система, какие вопросы ставили и как искали на них ответы, весьма походила на то, что я наметил накануне вечером, но была гораздо более методичной, чем я себе представлял. Генерал Кузина предупредил нас, что иногда кажется, будто причина очевидна, однако при более тщательном исследовании приходится менять мнение. В случае с «Титаном» ключей к разгадке было очень мало, и они трижды приходили к разным выводам. Я был взволнован. «Я хочу провести такого рода расследование и полагаю, что мы можем начать прямо сейчас. Все, что нам надо для этого сделать, это решить, кто чем будет заниматься». Но мистер Роджерс, который пришел во время презентации генерала Кутина, говорит, «Да, ваше исследование, генерал, было очень успешным, но здесь мы вашими методами воспользоваться не сумеем. Мы не можем получить такое количество информации, какое было у вас». Вероятно, мистер Роджерс, не будучи техническим специалистом, не понимал, что его слова полностью противоречат истине. «Титан» — не пилотируемая ракета и близко не имел того количества приборов контроля, как у «Шаттла». У нас имелись телевизионные изображения, показывающие пламя, выходящее сбоку от ракетного ускорителя за несколько секунд до взрыва. А все, что мы можем видеть на фотографиях «Титана» — генерала Кутина, только маленькую крошечную вспышку, и он сумел, исходя из этого, что-то понять. Мистер Роджерс говорит... «Я организовал нам поездку во Флориду в следующий четверг. Там у нас будет брифинг с официальными лицами НАСА, и они устроят нам экскурсию в космический центр имени Кеннеди. Я уже вижу картину визита царицы в Потемкинскую деревню. Все организовано, нам покажут, как выглядит ракета и как ее собирают. Но так ведь не узнаешь, как оно все обстоит на самом деле». Тогда мистер Армстронг говорит... Мы не можем рассчитывать на проведение такого же технического исследования, как генерал Кутина. Меня это сильно беспокоило. Как мне представлялось, если я что и смогу сделать, так это как раз техническое исследование. Я не знал точно, что он имеет в виду. Возможно, он хотел сказать, что вся техническая работа будет проделана НАСА. Я начал предлагать то, что мог бы сделать я. Я добрался до середины своего списка, и тут входит секретарь с письмом на подпись для мистера Рожерса. В промежутке меня просто заткнули, и я ждал, пока можно будет вернуться к моему списку. Разные другие члены комиссии предлагали работать со мной. Потом мистер Роджерс продолжает заседание, но просит выступить кого-то другого, словно по рассеянности запамятовав, что меня прервали. Поэтому я опять вынужден просить слово, но когда я снова начинаю говорить о своем, происходит другая случайность. Фактически мистер Роджерс объявил заседание закрытым, когда я только добрался до середины. Он еще раз высказал свои опасения, что мы так никогда и не выясним, что же на самом деле произошло с шаттлом. Это было крайне обескураживающим. Сейчас это трудно понять, ведь НАСА потребовалось по крайней мере два года, чтобы вернуть шаттл на трассу. Но в то же время мне казалось, что это вопрос нескольких дней. Я подошел к мистеру Роджерсу и сказал, «Следующий четверг мы едем во Флориду. Это означает, что мы будем сидеть без дела пять дней. Что мне делать эти пять дней?» «Ну, что бы вы делали, если бы не были в комиссии? Я собирался поехать в Бостон, консультировать, но я это отменил, чтобы работать на сто процентов. А почему бы вам не отправиться на пятый день в Бостон?» Этого я принять не мог. Я подумал, я уже умер. Вот проклятие. Оно неправильно функционирует. И направился в свой отель, чувствуя себя опустошенным. Потом я подумал о Билли Грэме и позвонил ему. «Послушайте, Билл, — сказал я, — вы меня в это втянули. Теперь вы должны меня спасти». Я совершенно подавлен, я этого не вынесу. Он говорит, что случилось-то? Я хочу что-нибудь делать, я хочу походить, поговорить с инженерами. Он говорит, конечно, почему нет? Я устрою для вас поездку. Вы можете поехать куда захотите, в Джонсон, в Маршал, а можно и в Кеннеди. Я подумал, что в Кеннеди не поеду, потому что это будет выглядеть так, словно я спешу все узнать вперед других. Салли Райт работала в Джонсоне и предложила поработать вместе со мной, поэтому я сказал, я еду в Джонсон. «Прекрасно», — говорит он. «Я скажу Дэвиду Эчисону. Он — личный друг Роджерса и мой друг. Я уверен, что все будет окей». Через полчаса мне звонит Эчесон. «На мой взгляд, это блестящая идея», — говорит он. «Я так и сказал мистеру Роджерсу. Но он говорит нет. Просто не понимаю, почему мне не удается его убедить». Тем временем Грэм придумал компромисс. Я останусь в Вашингтоне, а он попросит людей прийти в его офис в НАСА, тот самый, который прямо напротив, через улицу от моего отеля. Со мной проведут такой брифинг, как мне желательно, и мне не придется бегать туда-сюда». Потом мне звонит мистер Роджерс. Он против компромисса Грамма. «Мы все едем во Флориду в следующий четверг», — говорит он. Я на это отвечаю. «Если идея в том, что мы сидим и слушаем брифинги, то это не для меня. Я могу работать гораздо эффективнее, если напрямую поговорю с инженерами». Мы должны действовать организованно. На данный момент уже было несколько заседаний, но до сих пор не определено хоть что-то, что нам делать. Роджерс говорит, так вы хотите, чтобы я побеспокоил всех остальных членов комиссии и созвал специальное заседание в понедельник, чтобы такие задания определить? Ну да, я полагал, что наше дело работать, и нас как раз уже нужно беспокоить. Но вы понимаете, о чем я? И тут он, само собой, меняет тему. Я понимаю. Вам не нравится ваш отель, говорит он. Позвольте мне поселить вас в хорошем отеле. Нет, спасибо, с отелем все прекрасно. Довольно скоро он попытался опять вернуться к теме отеля, поэтому я сказал, мистер Роджерс, меня занимает отнюдь не мой личный комфорт. Я пытаюсь заняться работой, я хочу делать что-то. Наконец Роджерс говорит, что ладно, окей, я могу пойти в офис Грэма и пообщаться с народом в НАСА. Понятно, что для мистера Роджерса я был тот еще геморрой. Позже Грэм попытался мне это объяснить. Представьте, что вы, как технический специалист, назначены председателем комиссии по рассмотрению какого-то юридического вопроса. В вашей комиссии в основном юристы, и один из них талдычит «я могу работать эффективнее, если буду напрямую общаться с другими юристами». Полагаю, что прежде чем позволить кому-либо пускаться в собственное расследование, вы для начала захотели бы обрести точку опоры. Гораздо позже я оценил, что в ведении мистера Роджерса находилось множество вопросов. Например, любая порция информации, полученная кем-либо из нас, должна была быть записана и сделана доступной для других членов комиссии, поэтому необходимо было организовать центральную библиотеку. А такие дела требуют времени. В субботу утром я отправился в НАСА. Грэм привел парней, чтобы они рассказали мне о Шаттле. Хотя они и были довольно крупными фигурами в НАСА, ребята были техническими специалистами. Первый из них рассказал мне все о твердотопливных ракетных ускорителях, о ракетном топливе, о двигателе, обо всем, кроме герметизации. Он сказал, специалист по герметизации подойдет чуть позже. Следующий парень рассказал мне все о двигателе. Основной принцип действия был более или менее ясен. Но, кроме того, там были различные средства управления, которые выдвигались из различных труб и убирались обратно, нагревались от того или этого, и маленький пропеллер запускаемый водородом под высоким давлением, который поворачивал что-то еще, а оно, в свою очередь, прокачивало кислород через дренажный клапан. Все в таком духе. Это было интересно, и я изо всех сил старался все понять, но через некоторое время сказал этому парню... Пока про двигатели достаточно. Но с двигателями есть много проблем, с которыми вам следует ознакомиться, говорит он. Вообще-то мне уже было достаточно и топливного ускорителя, поэтому я сказал, мне придется отложить основные двигатели на потом, когда у меня будет больше времени. А потом вошел еще один парень, чтобы поведать мне об орбитальном модуле. Я чувствовал себя ужасно. Он специально пришел сюда в субботу, чтобы встретиться со мной, а это, видимо, не имело никакого отношения к катастрофе. Мне было довольно затруднительно понять все остальное, из чего состоит шаттл, ведь удержать можно лишь определенное количество информации на кубический дюйм мозга. Поэтому я еще какое-то время не препятствовал ему излагать материал, но затем мне пришлось поставить его в известность, что он слишком уж вдается в детали, и мы с ним просто мило побеседовали. Днем пришел эксперт по герметизации, его звали мистер Уикс, И выдал то, что было эквивалентно продолжению моего брифинга в Лирт, но с еще большим количеством подробностей. Есть замазка и всякое другое, но окончательная герметизация достигается благодаря применению двух резиновых колец, называемых О-кольца, толщина которых составляет около четверти дюйма и которые лежат на круге 12 футов в диаметре, где-то около 37 футов длиной. Когда эти уплотнители были первоначально спроектированы Мортон Тиокл Компани, ожидалось, что давление, создаваемое горящим ракетным топливом, будет расплющивать кольца. Но, поскольку стык прочнее стенки, так как он в три раза толще, стенка прогибается наружу, из-за чего стык немного смещается. Достаточно, чтобы вывести резиновые кольца из зоны уплотнения. Мистер Уикс сказал мне, что это явление называется вращением стыка, и оно было открыто очень рано, еще до того, как они вообще запустили шаттл. Кусочки резины в стыках называют укольцами, но они не используются, как обычные стандартные укольца. При нормальных условиях, например, в уплотнениях, препятствующих просачиванию масла в моторе автомобиля, существуют скользящие части вращающиеся шпиндели, но зазоры всегда одни и те же, и уплотнительные кольца остаются в фиксированном положении. Но в случае с шаттлом зазор увеличивается по мере нарастания давления в ракете. И чтобы поддерживать уплотнение, резина должна расширяться достаточно быстро для того, чтобы закрыть зазор. Во время запуска зазор открывается на долю секунды. Таким образом, эластичность резины становится существенным моментом конструкции. Когда инженеры Теокола обнаружили эти проблемы, они отправились просить совета в паркер Seal Company, который производит резину. В Паркерсел Компани сказали Теоколу, что такие кольца не предполагалось использовать подобным образом, поэтому они ничего посоветовать не могут. Хотя чуть ли не с самого начала было известно, что соединение не работает так, как было спроектировано, тиокол продолжал биться над этим устройством. Они создали несколько временных усовершенствований. Одним из них было поставить регулировочные прокладки для герметизации стыка, но он все равно подтекал. Мистер Уикс показал мне фотографии утечек предыдущих полетов, то, что инженера называют просачиванием газа, почернение за уплотнительным кольцом там, где просочился горячий газ, и то, что они называют эрозией, где уплотнительное кольцо немного обгорело. Он продемонстрировал мне диаграмму, показывающую все полеты и насколько серьезно были просачивания газа и эрозия на каждом полете. Мы прошли всю историю до этого самого полета 51Л. Я спросил, где сказано, что эту проблему вообще обсуждали, как идут дела, есть ли какой-то прогресс. Единственным местом, где это присутствовало, были смотры готовности полета. Между полетами никаких обсуждений проблемы герметизации не было. Мы посмотрели выводы отчета. Все было после маленьких жирных точек, как обычно. В верхней строке говорилось. Наиболее критическим моментом является отсутствие хорошего вторичного уплотнения в монтажном стыке. Способы уменьшения вращения стыка должны быть приняты как можно быстрее для снижения критичности. А потом почти в самом низу сказано. Анализ существующих данных показывает, что безопасно продолжать полеты существующей конструкции, если все стыки проверены со стабилизацией давления в 200 фунтов на квадратный дюйм. Позднее, во время нашего расследования, мы обнаружили, что именно эта проверка на наличие утечки была вероятной причиной появления опасных пузырьков в хроматоцинковой замазке, о которой я узнал в Лирт, примечание Фейнмана. Я был потрясен этим противоречием. Если это самый критический момент, то как может быть безопасно продолжать полеты? Где тут логика? Мистер Уикс говорит. Да, я понимаю, о чем вы. Что ж, давайте посмотрим, здесь сказано, анализ существующих данных. Мы снова посмотрели отчет и нашли этот анализ данных. Он представлял собой что-то вроде компьютерной модели с различными допущениями, которые не обязательно были правильными. Вам известна опасность, которую представляют собой компьютеры. Она называется МВМВ, -МВ, мусор ввел, мусор вывел. Из этого анализа данных выводится, что небольшие непредсказуемые утечки здесь и там могут быть допустимы, пусть даже это и не заложено в исходной конструкции. Если бы все уплотнения давали утечку, то даже для НАСА было бы очевидно, что проблема серьезна. Но утечку давали только немногие уплотнения и только во время некоторых полетов. Так что НАСА выработало весьма своеобразное отношение. Если одно из уплотнений дает небольшую утечку и при этом полет проходит успешно, то проблема не так серьезна. Попробуйте сыграть в русскую рулетку подобным образом. Спускаешь курок — ружье не стреляет. Поэтому должно быть безопасно спустить курок еще раз. Мистер Уикс сказал, что, по слухам, история этой проблемы с герметизацией просочилась в газеты. Это меня немного обеспокоило. Вроде как получалось, что НАСА пытается держать это все в секрете. Я сказал ему, что вполне доволен беседами с людьми Грэма, которых он пригласил, и что, поскольку я уже слышал о проблемах уплотнения в Лирт, больше об этом не надо. На следующий день воскресенья Билл Грэм отвез меня вместе со своей семьей в Национальный музей аэронавтики и космических исследований. Утром мы вместе позавтракали, а потом пошли через дорогу в музей. Я ожидал увидеть там толпы народу, но совсем забыл, что грамм такая большая шишка. Некоторое время все помещения музея были предоставлены нам одним. Там мы увидели Салли Райт. Она стояла в витрине музея в костюме астронавта, со шлемом и всем прочим. Восковая модель выглядела в точности, как она. В музее был специальный зал, где крутили фильм о НАСА и его достижениях. Фильм был замечательный. Я не вполне оценивал, какое огромное количество людей работали над Шаттлом и какие усилия потребовались, чтобы его создать. И вы ведь знаете, как оно с фильмами. Их могут сделать драматичными. Этот был настолько драматичен, что я чуть не заплакал. Я понял, что катастрофа Шаттла — ужасный удар. Только подумать, столько людей так упорно работали, чтобы его запустить, и вот он разрушен. я ощутил даже еще большую решимость помочь выяснить, в чем была причина катастрофы, чтобы для всех этих людей все вернулось в привычное русло. После просмотра этого фильма мое отношение к НАСА резко переменилось. С полу-антинасовского на очень сильно пронасовское. Днем мне позвонил генерал Кутина. «Профессор Фейнман», — говорит он, — «у меня для вас срочные новости». «О, минутку». Слышу в трубке звуки чего-то вроде военного оркестра. Музыка прекращается, генерал Кутино говорит. «Прошу прощения, профессор, я нахожусь на концерте оркестра военно-воздушных сил, и они только что играли государственный гимн». Так и вижу, как он в своей военной форме, стоя по стойке смирно, пока оркестр играет звездно-полосатый флаг, одной рукой отдает честь, а в другой держит телефонную трубку. «Что за новости, генерал?» «Ну, во-первых, Роджерс сказал мне, чтобы я сказал вам не ходить в НАСА». Я не обратил на это никакого внимания, потому что уже побывал в НАСА на день раньше. Он продолжил. «И еще одно. Завтра днем будет специальное заседание, чтобы послушать того парня, чей материал вышел в сегодняшнем номере «Нью-Йорк Таймс». Я мысленно посмеялся. Специальное заседание в понедельник так или иначе состоится». Потом он говорит. «Я сегодня утром возился с карбюратором, и вот что подумал». «Шаттл взлетел, когда температура была 28 или 29 градусов по Фаренгейту, по Цельсию около 2 градусов ниже нуля. Самая низкая температура до этого была 53 градуса по Фаренгейту, по Цельсию около 12 градусов». «Вы, профессор, так как, сэр, холод воздействует на уплотнительные кольца?» «О», — сказал я, — «из-за холода кольца затвердевают». «Да, конечно». Вот и все, что он хотел мне сказать. В этом была разгадка, за которую мне потом многое зачлось, но это было именно его наблюдение. Профессору теоретической физики всегда нужно говорить, что искать. Он просто использует свои знания, чтобы объяснять наблюдения экспериментаторов. В понедельник утром мы с генералом Кутино отправились в офис с Грэму и спросили, есть ли у него какие-либо данные о влиянии температуры на кольца. На руках у него таких данных не оказалось, но он предоставит их кратчайшие сроки. У Грама, впрочем, нашлось, что нам показать, довольно интересные фотографии. На них было видно пламя, поднимающееся из правого топливного ускорителя за считанные секунды до взрыва. Было сложно точно сказать, откуда выходит пламя, но прямо в офисе имелась модель шаттла. Я поставил модель на пол и стал ходить вокруг нее, пока не нашел места, откуда она выглядела точно, как на изображении, по размеру и ориентации. Я заметил, что на каждом ракетном ускорителе имеется небольшое отверстие, которое называется «портом проверки на наличие утечки», где прикладывают давление, чтобы протестировать уплотнение. Это отверстие находится между уплотнительными кольцами, так что если оно не закрыто, как положено, и если первое кольцо выйдет из строя, то газ будет выходить через отверстие, и это будет катастрофа. Отверстие было почти в том самом месте, где появилось пламя. Конечно, все еще оставался вопрос, выходило ли пламя из порта проверки утечки, или же гораздо больший сноб пламени выходил откуда-то дальше, а нам была видна лишь его верхушка. В тот день состоялось наше экстренное закрытое заседание, на котором выступал тот самый парень, чья история была в Нью-Йорк Таймс. Его звали мистер Кук, он работал в финансовом отделе НАСА, когда его попросили заняться возможной проблемой уплотнения и оценить, во сколько обойдется устранение этой проблемы. Поговорив с инженерами, он выяснил, что с уплотнениями уже долгое время большие проблемы. Тогда он доложил, что для исправления ситуации потребуется столько-то, куча денег. С точки зрения прессы и некоторых членов комиссии, история мистера Кука звучала как крупное разоблачение, будто бы НАСА скрывало от нас проблему уплотнений. Мне пришлось переждать весь этот ненужный шквал эмоций, недоумевая, неужели из-за каждой статьи в газете у нас будет специальное заседание. Так мы никогда ни к чему не придем. Но позднее на этом же заседании произошло нечто очень интересное. Сначала нам показали фотографии, на которых были клубы дыма, выходящие из монтажного стыка сразу после зажигания, когда шаттл еще даже не оторвался от стартового стола. Дым выходил из того же самого места, возможно, из порта проверки утечки, откуда позднее появилось пламя. Теперь это больше был не вопрос. Все состыковалось друг с другом. Затем то, чего совершенно никто не ожидал. Инженер из Тиокол occal Company, мистер Макдональд, пожелал кое-что нам рассказать. Он пришел на наше заседание сам, без приглашения. Мистер Макдональд сказал, что инженеры компании «Тиокол» пришли к заключению, что низкие температуры имеют некоторое отношение к проблеме уплотнений и что они очень-очень этим обеспокоены. Вечером накануне предполагаемого запуска, во время смотра готовности полета, они сказали НАСА, что шаттлу не следует лететь, если температура ниже 53 градусов, предыдущая самая низкая температура, а в то утро было 29 Мистер Макдональд сказал, что НАСА ужаснуло подобное заявление. Человек, ответственный за проведение этого заседания, мистер Маллой возразил, что данные неполные. Некоторые полеты с эрозией и просачиванием газа имели место при температуре выше 53 градусов, поэтому Теокол должен пересмотреть свое противодействие полету. Теокол не стал настаивать на своем, но мистер Макдональд отказался соглашаться, сказав «Если с этим полетом что-то пойдет не так, я не хочу стоять перед следственной коллегией и говорить, что я не остановился и сказал другим продолжать запуск этой штуки вне рамок того, что было аттестовано». Это было так ошеломляюще, что мистеру Роджерсу пришлось спросить «Правильно ли я вас понял? Вы сказали...» И он повторил весь рассказ. Макдональд ответил «Да, сэр». Вся комиссия была шокирована, потому что никто из нас раньше такого не слышал. Тут неисправность не только в герметизации, но еще и неисправность в руководстве. Мистер Роджерс решил, что нам следует получше — вникнуть в историю, рассказанную мистером Макдональдом, и узнать больше подробностей, прежде чем ее обнародовать. Но для того, чтобы публика была в курсе дела, на следующий день, во вторник, должно было состояться открытое заседание, во время которого мистер Кук даст свои показания. Я подумал... Это будет что-то вроде спектакля. Завтра мы будем говорить то же, что и сегодня, и не узнаем ничего нового. Когда мы уходили, подошел Билл Грэм с пачкой бумаг для меня. «Вот это да!» — быстро сказал я. Я ведь только утром попросил дать информацию. Грэм всегда был готов сотрудничать. На верхнем листе бумаги стояло следующее. Профессор Фейнман из президентской комиссии желает знать о влиянии температуры на эластичность уплотнительных колец в зависимости от времени. Это служебная записка, адресованная подчиненному. Под этой служебкой лежит другая. Профессор Фейнман из президентской комиссии желает знать от того подчиненного к его подчиненному и так далее вниз по цепочке. А вот бумага с какими-то цифрами от бедолаги в самом низу. Затем следует череда документов, объясняющих, что ответ передан на следующий уровень. Итак, вот стопка бумаг, что-то вроде сэндвича, И в середине ответ. Совсем не на тот вопрос. Ответ. «Сжимайте резину в течение двух часов при определенной температуре и давлении, а потом смотрите, сколько времени резина будет возвращаться к исходной форме. Часами». Я же хотел знать, насколько быстро резина реагирует на миллисекунды при запуске. Так что информация оказалась бесполезной. Я вернулся в отель. в паршивом настроении сажусь обедать. Смотрю на стол, а там стакан воды со льдом. Я говорю себе, «Черт!» Да я сам могу узнать про эту резину, и для этого не требуется, чтобы НАСА посылала все эти записки туда-сюда. Я просто должен испытать это. Понадобятся только образец резины. Я думал, я мог бы сделать это завтра, пока мы все будем сидеть на заседании и слушать этого куха, который несет чушь собачью, как мы слышали сегодня. Нам всегда приносят воду со льдом на таких заседаниях. Я кое-что смогу сделать, чтобы попусту не терять время. Потом я думаю, нет, выйдет неловко. Но потом я вспоминаю Луисе Альварисе, физики. В этом человеке меня восхищают бесстрашие чувства юмора. И я думаю, если бы Альварес был в этой комиссии, он бы это сделал, а значит, для меня это тоже подойдет. И все эти истории о физиках великих героях. Раз, два, три и готово, они уже получили информацию, и это там, где все остальные делали бы все очень сложным способом. Например, после того, как были открыты ультрафиолетовые и рентгеновские лучи, были еще другие лучи, так называемые «Н-лучи», открытые Андрей Блонделем во Франции. Эти лучи было очень трудно регистрировать. У других ученых не получалось повторить эксперименты Блонделя, поэтому кто-то попросил великого американского физика Р. Вуда поехать к Блонделю в лабораторию. Блондель провел публичную лекцию и продемонстрировал свой эксперимент. «Н-лучи»? преломлялись алюминием, поэтому Бландель поместил друг за другом разного типа линзы, а в конце стоял большой диск с алюминиевой призмой посередине. Алюминиевая призма медленно поворачивалась, N-луч менял направление, а ассистент Бланделя сообщал его интенсивность. Разные числа под разными углами. Свет воздействовал на n лучей и Бландель выключил лампы, чтобы показания были более точными. Его ассистент продолжал сообщать об интенсивности N-лучей при выключенном свете. Когда освещение опять включили, в переднем ряду Эрвуд держал призму, подняв ее высоко в воздух, балансируя ею на кончиках пальцев, чтобы все видели. Это был конец энд лучей. Я думаю, точно. Мне нужен образец резины. Я звоню Биллу Грэму. Образец невозможно достать, он хранится где-то в Кеннеди. Но потом Грэм вспоминает, что в модели монтажного стыка, которую мы собираемся использовать на завтрашнем заседании, есть два образца резины. Он говорит, мы можем встретиться в моем офисе перед заседанием и посмотреть, получится ли вытащить резину. На следующее утро я поднимаюсь рано и выхожу на улицу. Восемь часов утра, идет снег. Я ловлю такси и говорю шоферу, поехали в магазин металлических изделий. Металлических изделий, сэр? Да, мне нужно купить инструменты. Но, сэр, поблизости таких магазинов нет. Вон там Капитолий, вон там Белый дом. Подождите минутку. Помнится, я как-то уже проезжал мимо одного такого магазинчика. Он нашел этот магазин, и оказалось, что он открывается только в 8.30, а было около 8.15. Поэтому мне пришлось ждать снаружи в пиджаке и галстуке, одежда, принятой мною по приезде в Вашингтон, с тем, чтобы вращаться в среде аборигенов, не слишком выделяясь. Пиджаки, которые носят вашингтонцы в зданиях, хорошо отапливаемых, вполне подходят для того, чтобы перейти из одного здания в другое. Или дойти от здания до такси, если здания находятся слишком далеко друг от друга. Все такси обогреваются. Но, судя по всему, горожане испытывают какой-то странный ужас перед холодом. Они надевают поверх пиджаков пальто, как только хотят высунуть нос наружу. Пальто я еще не приобрел, так что все равно отличался от всех остальных, стоя перед магазином под снегом в одном костюме. В 8.30 я зашел в магазин и купил пару отверток, несколько плоскогубцев и самую маленькую S-образную струбцину, какую нашел. Потом я отправился в НАСА. По пути в офис Грэма я подумал, что, быть может, струбцина великовата. Времени было в обрез, поэтому я побежал в медицинский департамент НАСА. Я знал, где он находится, потому что ходил туда сдавать анализ крови, затребованный моим кардиологом, который пытался лечить меня по телефону. Я попросил медицинский зажим, вроде того, который для трубок. Зажима у них не оказалось, но парень говорит, «Давайте посмотрим, поместится ли ваша струбцина в стакан». Поместилось очень легко. Я поднялся в офис Грэма. Резину я извлек из модели без особого труда плоскогубцами. Теперь у меня в руках был образец резины. Хотя я знал, что более эффектно и более честно будет впервые провести этот эксперимент на открытом заседании, я сделал то, от чего мне немного стыдно. Я жульничал, не мог устоять. Я попробовал. Поступив как в аналогичном случае, когда прежде чем проводить открытое заседание, проводят закрытое, я выяснил, что это работает, а после уже сделал это на открытом заседании. Потом я вернул резину обратно в модель, чтобы Грэм мог отнести ее на заседание. Я иду на заседание, полностью подготовившись, с плоскогубцами в одном кармане и с трубциной в другом. Сажусь рядом с генералом Кутиной. На предыдущем заседании вода со льдом была у каждого. На этот раз вообще никакой воды со льдом. Я встаю, подхожу к кому-то, предположительно организатору, и говорю, «Будьте любезны, я хотел бы стакан воды со льдом». Он говорит, «Конечно, конечно». Через минуту охрана закрывает двери, заседание начинается, А я так и не получил свою воду со льдом. Я знаками пытаюсь привлечь внимание парня, с которым только что говорил. Он подходит и говорит: Не беспокойтесь, уже несут. Заседание продолжается, и теперь мистер Маллой начинает рассказывать нам об уплотнениях. Видимо, НАСА хочет рассказать нам об уплотнениях до того, как это сделает мистер Кук. Модель начинает обходить всех присутствующих, и каждый из комиссии сколько-то на нее смотрит. Между тем, воды со льдом нет. Мистер Малой объясняет, как должны работать уплотнения, причем делает это так, как принято в НАСА. Использует забавные слова и акронимы, так что всем другим понять его весьма затруднительно. Чтобы и все было подготовлено, пока я ожидаю воды со льдом, я начинаю. При запуске шаттла возникают вибрации, из-за которых стыки на месте соединения частей ракеты чуть-чуть смещаются. Это так? Это так, сэр. А внутри этих стыков эти так называемые o кольца должны растягиваться, чтобы создать герметичное уплотнение. Это правильно? Да, сэр. В статическом режиме они должны быть в прямом контакте с хвостовиком и хомутом. Хвостовик – это часть соединения, которая вдвигается в хомут, который его обхватывает. Примечание Лейтона. И сдавливается на 20 тысячных дюйма. А почему мы не вынимаем кольца? Потому что тогда горячий газ распространялся бы через соединение. Хорошо. Тогда, чтобы уплотнение работало правильно, кольца нужно делать из резины, а не из чего-то вроде свинца, который после сжатия таким и остается. Да, сэр? Так вот, что если кольцо не будет эластичным секунду или две? Этого хватит, чтобы ситуация стала очень опасной? Да, сэр? Это привело нас прямо к вопросу о низкой температуре и эластичности резины. Я хотел доказать, что мистер Маллой должен был знать, что температура влияет на резину, хотя, по словам мистера Макдональда, он заявил, что данные неполны. Но воды со льдом все еще не было, поэтому мне пришлось остановиться, и вопросы начал задавать кто-то другой. Модель доходит до генерала Кутины, а потом попадает ко мне. Я достаю из кармана зажим и плоскогубцы и разбираю модель. Кольца у меня в руке, но воды со льдом у меня все еще нет. Я озираюсь по сторонам и сигналю тому парню, у которого просил воды. Он в ответ знаками показывает «Не беспокойтесь, вода будет». Очень скоро я вижу у входа молодую женщину. Она спускается к нам. У нее поднос со стаканами. Она подает стакан воды со льдом мистеру Роджерсу, мистеру Армстронгу. Она ходит взад-вперед вдоль рядов на возвышении, подавая воду со льдом всем. Бедной женщине пришлось принести все вместе — кувшин, стаканы, лед, поднос. Все, чтобы вода со льдом была у всех. Итак, когда я, наконец, получаю свою воду со льдом, я ее не пью. Я зажимаю резину струбцины и опускаю в стакан воды со льдом. Через несколько минут я готов показать результаты моего маленького эксперимента. Я тянусь к маленькой кнопочке, включающей мой микрофон. Генерал Кутино, который понял, что я делаю, быстро наклоняется ко мне и говорит, «Второй пилот первому не сейчас». Очень скоро я опять тянусь к микрофону. «Не сейчас». Он открывает нашу книгу для брифинга со всеми схемами и слайдами, которые собирается показать мистер Малой, и говорит, когда он дойдет вот до этого слайда, будет самое время. Наконец, мистер Малой доходит до этого места, я нажимаю кнопочку, свой микрофон и говорю. Я вынул эту резину из модели, зажал струбцины и на некоторое время опустил воду со льдом. Я достаю зажим из стакана, поднимаю его вверх и разжимаю со словами. Я выяснил, что когда вы снимаете зажим, резина не спружинивает обратно. Другими словами, более чем несколько секунд нет эластичности в данном конкретном материале, находящемся при температуре 32 градуса по Фаренгейту. Это 0 градусов Цельсия. Я полагаю, что это немаловажно для нашей проблемы. Прежде чем мистер Малой смог что-то сказать, мистер Роджерс заявил. Это мы рассмотрим, конечно, в ходе сессии, которую мы проведем на тему погодных условий. Полагаю, это важный момент, значимость которого, я уверен, мистер Малой признает и прокомментирует в дальнейшем. Во время обеденного перерыва меня окружили репортеры с вопросами типа «Вы говорили об У-Кольце или о Замаске?» И не могли бы вы объяснить нам поточнее, что такое У-Кольцо? В общем, я несколько расстроился, что мне не дали возможности сделать то, что я хотел. Но в тот вечер мой эксперимент был во всех новостных программах, и все отмечали его значимость.